Хотя Винни и настаивала, я не стала ей звонить после того унизительного ужина. Я просто погрязла в своих страданиях и воображала всё более ужасающие сценарии. Моё воображение вышло из-под контроля. Дошло до мысли, что Ли завёл роман с какой-нибудь молоденькой медсестричкой. Иначе чем объяснить, что он вообще по мне не скучает? Я старалась сохранить лицо. Я занялась подготовкой заявлений в детский сад, крайний срок подачи, который был на этой неделе. Снова и снова я объясняла, почему именно этот детский сад лучший выбор для моего ребёнка. И вы, не хуже меня, знаете ответ, потому что он находится в шаговой доступности от нашего дома. Я излагала свою философию воспитания, подробно рассказывала о своих надеждах и мечтах относительно образования сына, а его выдающихся качествах. Поклонник классической фортепианной музыки восторженный, но тактичный друг соседских собак. По ночам я втискивалась в новую кроватку Анри, потому что это был единственный вариант унять его плач из-за папы. И потому что, если уж совсем честно, мне так тоже было легче. Бесчисленное число раз я набирала одно и то же сообщение Карле и Джоанне, но так и не решилась его отправить. Даже печатать слова мне кажется, Оли меня бросил, казалось опасным. как будто напечатанные, они тут же воплотились бы в реальность. Короче говоря, я была в полнейшем раздрае. Именно этот момент моей наибольшей уязвимости показался Винни идеальной возможностью для бизнеса. До этого её главной целью было заручиться помощью олив в плане операции её больного друга, босса Мака. Да, его все так называют. Однако теперь, почувствовав, что она может воспользоваться моим хрупким положением, И моим знанием налогового законодательства она расширила амбиции, чтобы завербовать меня в свои ряды. В то серое январское утро она позвонила узнать, как я держусь. "Нет, правда, как ты?" спросила она, и в её голосе звучало искреннее сочувствие. Изношенный шнур внутри меня оборвался, из глаз хлынули слёзы. "Ава", тихо позвала она. "Ты тут?" "Да". С трудом выдавила я. Один-единственный слог дался мне так тяжело, что я потеряла всякую надежду её одурачить. «Всё в порядке?» «Нет». Какое-то время она молча слушала, как я глотаю воздух, пытаясь собраться с духом, а потом сказала, «Ему будет так плохо одному, что это и месяца не продлится». Почему-то это меня рассмешило. Я сказала, он заключил договор на полгода, Неважно. Я всё равно уверена, больше двух недель он не протянет. Мужчины без нас ничего не могут. Он тратит деньги, которых и так нет. Повишешее молчание сказало мне, что мои слова её удивили. Трансплантология одна из самых высокооплачиваемых медицинских специальностей. Но мы выплачивали кредиты на аспирантуру, платили ипотеку, платили Марии. Но что я могу сказать, добавила я. Я ведь сейчас не получаю ни пенни. Вот тогда-то, думаю, Винни и увидела цель. Она заявила, что мы идём ужинать. Я, разумеется, ответила, что не в настроении, но она и слушать не стала. Ресторан Ротонда на последнем этаже Нейман Маркус был битком набит молодёжью в дизайнерских кроссовках, забарикадированной за сумками с покупками и праздными дамами. рассматривавшими свой макияж в зеркальцах позолоченных пудрениц. Винни ещё не пришла. Я сидела за маленьким круглым столом рядом с блондинкой, которой должно быть перевалило за 80. Стильный платиновый боб, густой макияж и костюм от Шанель из грубого твида не могли скрыть её возраст. Она сидела одна перед тарелкой сыра и бокалом мартини, и все рослые загорелые официанты обращались к ней по имени. Потому как она флиртовала с ними, я поняла, что когда-то она была красавицей. Я заворожённо смотрела, как она отрезала небольшой квадратик сельдерея, макнула его в формочку с заправкой и стала жевать с таким видом, словно это было филе миньон. Наконец явилась Винни. В одной руке она держала синюю биркин, а в другой серебряный пакет. "Я тут кое-что должна вернуть", сказала она. Мы грызли воздушный хлеб, ожидали, пока нам принесут салаты. Отхлебнув глоток ледяной воды, Винни сказала: "Сохранять независимость в браке очень даже неплохо". Я ответила, возясь с тяжёлыми столовыми приборами: "Но никогда она распространяется лишь на одного". "У тебя есть свой счёт в банке?" тихо спросила она. Мои пальцы непроизвольно дёрнулись, нож звякнул о тарелку для хлеба. "Что?" Мы далеки от этой точки. Ну да, быстро сказала она. Конечно, нет. Принесли салаты, и я сменила тему. Что ты хочешь вернуть? А, ты об этом, сказала она, взглянув на свой пакет. Сумочку Celine, которая мне не особо нужна. Я тихонько присвистнула и призналась, что никогда не понимала привлекательности таких дорогих сумочек. Это пустая трата денег, жизнерадостно согласилась она. С тех пор, как глобальные конгломераты скупили дизайнерские бренды, цены растут, а качество резко падает. Так почему же люди продолжают за них платить? По той же причине, по которой твои родители раскошелились на Стэнфорд вместо того, чтобы отправить тебя в государственный колледж. Нет, сказала я. Позволь мне согласиться. Моё образование привело меня в ведущий юридический университет, а затем в ведущую фирму. Она любезно воздержалась от замечания, как давно я не занималась юридической практикой. Дело в том, сказала она, что всё это символы статуса. Гарвардская степень не так уж отличается от дизайнерской сумки. То и другое показывает, что ты член определённого клуба и открывает тебе двери в общество. Хочешь сказать, нас всех обдирают?" она пожала плечами. Некоторые люди просто любят клубы. Она подняла блестящий пакет. "Но я? Я возвращаю сумку и занимаю свою позицию." Я сложила руки в рупоры и нацелила его на просторный зал. "Внимание, внимание, покупатели Нейман Маркус, вас всех надувают!" сказала я в этот трупор, а Авини шутливо закатила глаза. Когда принесли чек, она тут же его перехватила. Я слишком громко возмутилась. Не глупи. Могу же я себе позволить чёртов салат? Женщина за соседним столиком посмотрела на нас из-под бокала мартини. Наслаждаетесь ужином? игриво спросила Винни. "Да", ответила женщина. "Я прихожу сюда каждый вторник последние 15 лет". Она попыталась улыбнуться, но мышьце лица, парализованные пластикой, позволили ей только гримасу. Я видела вас тут прежде, сказала она Винни. Вы тоже регулярно сюда приходите? Нет, ответила Винни. Я не живу в Сан-Франциско. Тогда, значит, я вас перепутала с кем-то другим. Тут так много ориенталив, и все они тратят, тратят, тратят, она многозначительно посмотрела на биркин Винни. Я испуганно вжалась в банкетку, но Винни ничем не выдала своих чувств. Она допила эспрессо и сказала: "Нас больше миллиарда. Мы повсюду. Хорошего дня". Когда мы выходили из ресторана, я покачала головой, всё ещё ошарашенная. "Старые люди, расисты", сказала Винни. "Мои родители постоянно несут такую же дичь, а она намного старше них". От её великодушия всё во мне вскипело. Мне внезапно стало очень важно, чтобы она приняла мою сторону. Это слово, которое она употребила, сказала я. Ему нет оправдания. Мы что, ковры или кошки? И какое право она имеет судить, на что ты тратишь деньги? Она ничего о тебе не знает. Винни рассмеялась. Вы, американцы азиатского происхождения, такие чувствительные. Мы, китайцы, знаем, что мир смотрит на нас свысока, но нам плевать. Новориши ну, третьего поколения уже не считаются новоришими, ну, разве ты не знала? Она сошла с эскалатора и направилась к отделу сумок. Остановившись у кассы, поставила пакет на стеклянную столешницу, и к ней поспешила миниатюрная белая продавщица с короткой стрижкой и малиновыми губами. Мессис Льюис и Своей вернулись в город. Очевидно, она спутала Венни с другой богатой китая yankой, но вместо того, чтобы её поправить, Венни сказала: "Добрый день, Дейдра. Я так и знала, что сегодня будете вы. Вынув из пакета четырёхугольник, завёрнутый в серо-коричневый мешочек, она сказала: "Свекровь считает, цвет слишком яркий. Она не настолько смелая". Я недоумённо посмотрела на Винни. Она развелась 100 лет назад и ни разу не упоминала о бывшем муже, не говоря уже о бывшей свекрови. Неужели они продолжают общаться? И насколько они близки, что Винни дарит ей такие дорогие вещи? Выражение её лица не сказало мне ничего. Внутри мешочка обнаружилась небольшая квадратная сумочка, сумка для багажа, как я потом узнала, королевского синего цвета, такого яркого и насыщенного, что смотреть на неё было всё равно что таращиться на единственный продукт техникалора среди чёрно-белого мира. Венни положила на прилавок чек, и я прищурилась, чтобы рассмотреть цифры: 3146 долларов. Ах, как жалко. сказала продавщица. Но мы понимали, что это риск. Я пыталась её убедить, сказала Винни, вздев руки к потолку. Может, рискнём ещё раз и обменяем на чёрную? О, боже, воскликнула Дейдре. Я разве вам не говорила, у нас больше нет этих сумок в чёрном цвете. Мы всё распродали. О, нет, прошептала Винни. Мне так жаль. Это я виновата. Я вглядывалась в лицо подруги, пытаясь понять хоть что-то из этого разговора, принимавшего всё более неожиданный поворот. "Ну, сказала Венни. И я так понимаю, мне придётся её вернуть". "Хорошо, моя дорогая. Дай дробыстро в белосумку в кассовый аппарат, и отсканировала штрих-код на бирке. Сумма пришла на ваш счёт". "Спасибо", сказала Венни, похлопав продавщицу по загорелой руке. "Приходите к нам снова". Эве не повернулась и направилась к боковому выходу. Я последовала за ней. "Льюис", спросила я. "Пока да", ответила она. "Ты что, правда покупаешь бывшей свикрови такие подарки? Лучше иметь наготове историю". "Лучше для чего? О чём ты говоришь?" На тротуаре Эве остановилась и прислонилась к стене, потянув меня за собой. Когда она заговорила, Её голос был таким тихим, что шум машин едва совсем его не заглушил. Я наклонялась к ней, пока мои волосы не коснулись её губ. Помнишь, я тебе говорила, что занимаюсь производством сумок? Я кивнула. Я работаю с определённым видом сумок, копиями дизайнерских. Что это значит? Подделки? Она жестом велела мне молчать и приподняла свою Birkin. «Как думаешь, сколько это стоит?» Две азиатских девчонки-подростка замедлили шаг и беззастенчиво уставились на сумку. Винни взяла меня за руку и потащила за угол в маленькую грязную кофейню. «Так сколько?» — вновь спросила она, сев за стол, заляпанный жиром, как можно дальше от единственного посетителя, пожилого мужчины в Федоре, читавшего газету. Я назвала дико нелепую сумму. «Ну, не знаю, штук десять?» Если бы сказала она, я бы купила её в магазине Гермес в соседнем квартале. Она бы обошлась мне около 12, включая налоги. И то, если бы я чудом смогла их убедить продать мне эту сумку. В свободной продаже их никогда нет. Тогда где ты -то её взяла? Она улыбнулась, не показывая зубов, и позволила мне провести пальцами по мягкой зернистой коже, блестящей золотой фурнитуре с надписью Hermès Paris. штампо, сделанного во Франции, крошечному замку в виде буквы H. Она позволила мне рассмотреть каждую деталь, прежде чем ответить. Это из Гуанчжоу, мировой столицы дизайнерских сумок. Выглядит очень красиво, сказала я, хотя тогда понятия не имела, что смотрю на идеальную копию просто один к одному. Не то, чтобы 5 баллов, даже 5 с плюсом. Индустрия поддельных сумок и та страдает от завышения оценок. Но, спросила я, уже теряя терпение, какое это имеет отношение к Нейман Маркус? И снова эта загадочная улыбка. А как ты думаешь? Я думаю, ты импортируешь поддельные сумки из Китая и продаешь их с накруткой. Она презрительно хмыкнула. На такой способен любой Том, Дик и Анри. А где творчество? Где инновации? "Я не стала пытаться дальше. Так расскажи мне свою несравненную бизнес-стратегию". Её глаза вспыхнули, как у моего сына, когда он намеревается сбросить на пол миску с овсянкой. "Что я по-твоему там делала?" Она указала пальцем в направлении магазина. "Ты же вроде бы наблюдала за нами". И до меня наконец дошло. Эта великолепная сумка королевского синего цвета была подделкой. Она принесла подделку в самый эксклюзивный магазин в мире и прикарманила три тысячи с лишним долларов. «А с настоящей ты что сделала?» «Продала на eBay на прошлой неделе». «Как я на это отреагировала?» «Я пришла в бешенство. Это еще слабо сказано. Все мое тело горело огнем. Из всех пор сочился пот, и я не могла смотреть в гладкое белое лицо Винни». Я внезапно поняла, как чувствовала себя Жуанна на первом курсе, когда молотила кулаком в стену и проклинала несправедливость этого всего. Так это же обман, прошептала я наконец. Вини была невозмутима. А продавать сумку в 10 раз дороже, чем она стоит. Не обман? Нет, конечно. Никто не заставляет тебя под дулом пистолета её покупать. А как насчет того, чтобы сделать в Китае всю сумку, кроме ручки, а потом выбить на ручки надпись «Сделано в Италии»? А это тут при чем? Как насчет того, чтобы заставлять рабочих часами корпеть над этими сумками и не отпускать даже в туалет, выжимать из них каждый цент, а потом делать накрутку и продавать их труд за тысячи долларов? Что ты этим пытаешься сказать? Многие люди совершают ужасные поступки, но это не значит, что ты совершаешь хороший. Я просто предлагаю не циклиться на определённых видах махинаций, умышленно игнорируя другие виды. Молодой человек в засаленном фартуке подошёл к нам и сказал: "Простите, но столики только для посетителей". "Я возьму двойной эспрессо", ответила Винни, а я ответила одновременно с ней: "Не волнуйтесь, я уже ухожу". Он смущённо попятился. "Ава, не уходи. сказала Винни. Люксовые бренды вот кто настоящий злодей. Мы на одной стороне. Она сжала мою руку, как сжимала руку той продавщицы, словно вычитала в каком-то руководстве, что уверенное прикосновение в нужный момент может ослабить решимость человека. Ты отвратительна, сказала я, прежде чем выскочить за дверь. Почему её признание так меня взбесило? Почему я пыталась с ней спорить? Мы только недавно возобновили дружбу, и она ничего мне не была должна. Но пока я мчалась по тротуару, я продолжала прокручивать в голове этот разговор, и аргументы выстраивались один над другим, как блоки в дженга. Игра, участники которой по очереди достают блоки из основания деревянной башни и кладут их наверх, делая башню всё более высокой и всё менее устойчивой. И больше всего меня бесило её абсолютное бестыдство. Её уверенность в том, что я приму её точку зрения. Оглядываясь назад, я понимаю, что и это было частью её стратегии. Ничего не скрывая, она вынудила меня рассмотреть возможность того, что ей нечего скрывать. В конце квартала я поймала такси, надёжно устроившись на заднем сиденье, я опустила голову и помассировала ноющие виски. "Не душно?" спросила водитель. Вы я изящно вздёрнутым носом блестело золотое кольцо. Нормально. Она увеличила громкость стереосистемы, и машина наполнилась поп-балладой десятилетней давности. Водитель подпевала приятным хриплым голосом. "Истекаю тобой, истекаю любовь". Она посмотрела на меня в зеркало заднего вида. "Мне нравится эта песня. Мне всегда казалось, что она поёт: "Издыхаю тобой". издыхаю любовь издыхаю тобой но это же бессмыслица я посмотрела в окно пожилая сутулая китаянка медленно толкала тележку со сплющенными картонными коробками к пешеходному переходу полная согласилась я полнейшая бессмыслица